Единственный способ заставить его что-нибудь сделать — это уговаривать поступить наоборот. Но если нет любви, которая могла бы примирить с такими вот вещами, жить тяжело. Шевелись, кобылка! А вон и дом Джанет в лощине придорожья. Так она его называет. Довольно живописный, правда? «Вы, я думаю, будете рады выбраться из телеги». «Так вас тут эти мешки с почтой стиснули». «Да, конечно, но я получила очень большое удовольствие от поездки в вашем обществе», с полной искренностью сказала Аня. «Да ну что вы!» Миссис Киннер была весьма польщена. «Обязательно скажу об этом Томасу». Он всегда ужасно гордится, когда кто-нибудь сделает мне комплимент. — Шевелись, кобылка! Ну вот мы и на месте. Надеюсь, мисс, дела у вас в школе хорошо пойдут. Тут вот за домом Джанет короткий путь до школы, через топкое место. Если станете там ходить, будьте очень осторожны. А то... коле раз ступить с дорожки в эту чёрную грязь, так сразу засосёт, как это было с коровой Адама Палмера. Никто и не увидит и не услышит вас больше до судного дня. Шевелись, кобылка. Глава 31. Анна Филиппи. Поклон от Анны Шырли Филиппи Гордам. Дорогая, мне давно пора написать тебе. Вот я и в Вэлли-Роуд, снова в роли сельской учительницы. Живу в придорожье, домике мисс Джанет Суит. Джанет — добрейшая душа и очень миловидна, высокая, но не слишком, полноватая, но с определенностью и умеренностью форм. наводящими на мысль о бережливой душе, которая не намеренно проявлять сверхрасточительность даже в том, что касается тучности. Онаша тёнка с мягкими вьющимися волосами, в которых заметны нити седины. У неё весёлое лицо с розовыми щеками и большие добрые глаза, голубые, как незабудки. Вдобавок, она из тех восхитительных старомодных кухарок, которые ни капельки не тревожатся о том, что погубит твоё пищеварение, если только у них есть возможность устроить тебе роскошное угощение. Она нравится мне, а я нравлюсь ей. Главным образом, как кажется, потому что у неё была сестра по имени Анна. которая умерла молодой. Очень рада вас видеть, сказала она с живостью, когда я появилась на её дворе. Боже мой! Да вы совсем не такая, как я ожидала. Я была уверена, что вы будете тёмноволосая, у моей сестры Анны были тёмные волосы, а вы вдруг рыжая. На несколько минут мне показалось, что Джанет Не будет нравиться мне настолько, насколько я того ожидала, когда ещё только увидела её. Но потом я напомнила себе, что неразумно относиться к человеку с предубеждением только из-за того, что он назвал твои волосы рыжими. Быть может, слово каштановый вообще нет в словаре Джаннет. Придорожье, прелестнейшее местечко. Домик маленький, беленький, и стоит в небольшой очаровательной лощине возле дороги. От дороги домик отделён садом и цветником. Плодовые деревья и цветы растут вперемешку. Дорожка, ведущая к парадной двери, выложена по краям ракушками винерок или разиник, так называет их Джанет. Крыльцо увитое вергинским плющом а крыша обобмшела моя комнатка хорошенькая чистенькая каморка при гостинной места в ней достаточно лишь для кровати и меня в изголовье висит картина изображающая роби бёрнса стоящего над могилой горьянке мэри под сенью плакучих ив примечание Горянка Мэри, Мэри Кэмпл, рано умершая возлюбленная шотландского поэта Роберта Бёрнса. Годы жизни 1759-1796. Конец примечания. Лицо у робе ужасно скорбное. Неудивительно, что мне снятся плохие сны. Так в первую ночь, которую я провела здесь, мне приснилось, что я не могу смеяться. Гостиная крошечная и очень чистая. Её единственное окно так затененно огромной ивы, что комната своим изумрудным полумраком напоминает город. На ручках и спинках кресел чудесные вышитые салфеточки. На полу пёстрые половики. На круглом столе аккуратно разложены книги и открытки. На каминной полке вазы с сухими травами, а между вазами весёленькие украшения. Металлические пластинки с гробов, всего 5 штук, принадлежащие соответственно отцу Джанет, её матери, брату, сестре Ане и батраку, который когда-то умер здесь. Так что, если в один из ближайших дней я неожиданно сойду с ума, настоящим извещаю всех, что виной тому эти пластинки с гробов. «Но все это вместе просто восхитительно», — я так и сказала Джанет. «И она полюбила меня за это». точно так же, как прежде, прониклась неприязнью к бедняжке Эстер, которая говорила ей, что в комнате слишком темно и это негигиенично, и возражала против того, чтобы спать на пуховой перине. Ну а я блаженствую на пуховых перинах, и чем они негигиеничнее и мягче, тем больше моё блаженство. Джанет говорит, что ей очень приятно смотреть, как я ем. Она очень боялась, что я окажусь такой же, как мисс Хоторн, которая не признавала никакого другого завтрака, кроме фруктов с горячей водой, и старалась убедить Джанет не есть жирного. Эстер очень милая девушка, хотя у неё, пожалуй, слишком много причуд. Боюсь, вся беда в том, что у неё нет достаточно развитого воображения и есть склонность к несварению. Джанет сказала, что я могу принимать в гостиной молодых людей, которые пожелают навестить меня, не думая, что здесь их окажется много. Я еще не видела в Вэлли-Роуд ни одного молодого человека, кроме соседского батарака Сэма Тараса. То ли Вера, долговязово, прямоволосого, бесцветного парня. Недавно он пришёл вечером к нашему домику и целый час просидел на садовой ограде возле парадного крыльца, где мы с Дженнет вышивали. Единственными замечаниями, какие он высказал по собственной инициативе за всё это время были: возьмите леденчик, мисс Росса. Хорошо от простуды мятный леденчик. И здорово много кузнечиков тут нынче, да?